Глава двадцатая. Упругим деловым шагом я шел к крепости, уныло размышляя, что опять иду, и уныло размышляю о какой-то херне. Сообщение Рекса, конечно, важный повод уйти, но ведь реально мне там совершенно нехуй делать. Что я еще могу сказать добавок к тому, что уже написал? И что я могу там увидеть такого, что еще не видел? Возьму экипаж на парковке, заеду посмотреть, Еще раз выслушаю капитана с умной мордой. То есть с его и моей умными мордами. Я отправлюсь в казино, как и собирался с самого начала. Или сразу после окончания демонстрации базового комплекса. Просто не хотелось показаться Чевагору распиздяем. Блядь, это ясно Чевагору, это ясно мне. И мне ясно, что ему ясно, что мне ясно, что... Нахуй, я тут вождь на секундочку... «Никому ничего не должен объяснять!» «Пофиг, чего он себе думает. Пусть считает распиздяем. Я же все равно сдам этот ебучий экзамен, как сдавал все экзамены в жизни. И я тут все равно вождь. Вот!» «Кстати, об экзаменах заговорил у меня в мозгу тыц. Раз уж ты заебался думать о всякой херне, может, пока идем, начнешь изучать эльфийский?» «Ой, да пусть думает, что хочет!» — сказал Ярик. «Я хочу изучать эльфийский!» — Ну, сволочь мой архонт. Такова его сволочная архонтская природа. — Хаде. — Давай, дружище эльфийский, — подумал я спокойно. — Начнем с теории с истории появления, — важно заговорил тыц. — Вы уже в курсе, что древние наши предки, и язык их для нас практически родной. Особенно в жаргонной, простонародной части. Теперь спросите себя, почему вы так редко слышите эльфийскую речь даже в эльфийской слободе? — Потому что мы не эльфы, — буркнул Ярик. — Вспомните, что эльфы при вас и между собой по-эльфийски почти не разговаривают. Переходят на эльфийский только по телефону или, если нужно, по делу. И это не потому, что эльфы перед вами неловко. — Как вы могли тысячу раз убедиться, нам на чужих насрать, — отметил Тыц. Да уж, эльфийская простота, как их гармония, невообразимая, и непредаваема. — Мы очень практичный народ, и никогда бы не стали выдумывать язык, только чтобы отличаться от древних. — Кстати, это же касается орков и гномов. Они тоже ничего не делают, только ради тупых понтов. — Продолжил ты с академическим тоном. — Погоди секунду. — спохватился я и включил Деме на окошко. Вовремя вспомнил. — Дема приехал в колледж, и симпатичная, еще одетая училка, поздоровалась с классом. Я включил запись урока и подумал. «Давай дальше». «Тыц, как ни в чем не бывало, заговорил. Наш язык отчасти появился сам, но его все-таки во многом придумывали специально. В силу особенностей нашей расы у эльфов постоянно возникают и развиваются специальные, допустим, наречия ботаников, рейнджеров, торговцев, само собой, магов. Прибавьте сюда обособленность кланов. Потерять связи, выродиться нам не позволила мудрость вождей». Для рейнджеров и друидов считается обязательным взять хотя бы одну жену из другого клана. Устраиваются межклановые фестивали или чемпионаты. Это, конечно, относится лишь к сильнейшим кланам. Мелким и слабым никто не мешает деградировать и вымирать. «А у нас какой?» — спросил я. «У нас пока клан молодой. Что из него получится, хуй знает». «Это пока не важно», — ответил ты сухо. «Уясните первое. Язык — это средство общения» то, что делает нас эльфами, ведь мы могли спокойно говорить в кланах по-своему, а с чужаками — на общем древнем. Но нам потребовался наш общий эльфийский язык, чтобы считать себя народом. — Мова, Вира, — проворчал я. — Брась, — сказал я, — это другое. Ты взял небольшую паузу и повел речь быстрее, а то мы уже проходили через крепость. А теперь главное — о культуре. Первое назначение языка как-то донести свои мысли до других, но основное просто выразить свои мысли и чувства и похуй на то, кто и что понимает, понимаете? Не, а честно признались мы с Яриком в хором. Ну, как бы вам задумался он. Я поднялся в кабинет, оставил на столе меч, сложил в сумку библиотечной книжки и направился далее с сумкой на плече. Ты снова заговорил. О нашем отношении к избранному делу, вы знаете, у нас появились поэты и писатели, и им очень хотелось, чтобы их творения читали как можно больше эльфийского народу. Они придумали и формализовали правила языка, то есть условились, как правильно самовыражаться в литературе, а за что рубить головы. А —— -а -а, дошло до меня, — у нас на земле было что-то похожее. Кажется, Пушкин придумал или предложил... Кстати... Называется литературный язык. Вот, вот, воскликнул тотец. Только у нас все еще хуже. Писак поддержали друиды. Ведь язык фактически сама магия. Ну, может, ею быть. И получилось по эльфийски практически невозможно просто болтать. Понимаете? Наши слова должны что-то выражать. Они не могут быть пустыми. Подумал я. «Вот почему ты придумывал свои песенки по-человечески, а Ленора пишет свои книжки. Если бы попробовали то же самое написать по-эльфийски, нам бы и в поселке отрубили головы!» Тяжко вздохнул дух эльфа-матерчинника. «Я, например, считаю, что так нельзя. Но никому нет дела до мнения молодежи. Правильно или нет, оно вот так. И с этим нам придется иметь дело». Мы пришли на северную парковку. Извозчик, зараза, потребовал две серебряные монеты вперед. Дескать, беспорядки у нас. Я ему заплатил и велел править самый очаг безобразий, а там видно будет. — Тогда две монеты будет до митинга, а дальше за отдельную плату, — заявил возница. — Хорошо, поехали, — сказал я, залезая в салон. Только снял сумку на сиденье и кипош и тыц принялся рассказывать дальше. — Заметьте, что орки и гномы За основу своих языков взяли наш, что доказывает наше первородство. То есть, что эльфы появились раньше. — Всего лишь указывает на такую возможность, — возразил Ярик. — Они могли появиться раньше и до поры просто не заморачиваться своими языками. — Ну, блядь, так они, суки, и говорят, — воскликнул тыц. — Ладно, думайте, как хотите. Я хотел только указать, что с изучением эльфийского вам станут доступны и их языки. Там разница по большей части фонетическая. Больше рычащих и шипящих. Остальное можно отнести к стилистике. Орки лаконичнее. Гномы обожают многозначительность. Итак, будем считать, что теорию вы усвоили. Переходим к самому языку? — Давай, — разрешил Ярик. А это вообще неплохо, если Архун будет учить, а потом сливать смыслы. Парни, вы, если что, занимаетесь, На меня отвлекаться не нужно, — подумал я. — А то ж дела еще. — Ладно. — Считай, что пока откосил, — проворчал Архонт Кехидна. — Все, начали, — возвысил тыс, я, я. ты смысленный голос. — Запоминайте. — Я? — Я. — Ты? — Ты. — Скажи что-нибудь по-эльфийски, — попросил Ярик. — Ты грамми зу -или", — выдал тыц. — По-моему, тебя обложили, — сказал я. — Приблизительно это означает, что его торопливость характеризует его... — Несколько торопливым, пояснил дух эльфа. — хмыкнул я. — Дружище, скажи, зачем тебе с нами заниматься? Неужели нравится? — Это долг, — смущенно ответил он. — У нас есть поговорка, что мужик за свою жизнь должен посадить дерево, построить дом и родить сына. У нас есть что-то подобное. Переводится примерно на учитель Фёнка говорить. — Мы не эльфята? — заметил я. — Да и я уже умер, — усмехнулся он грустно. — Так что за неимением э, всего, ну, вам совсем не Интересно, — Интересно, очень убедительно заверил его Ярик. — Давай дальше. — Ты спасопил, настраиваясь, и принялся бухтеть. — Тогда запоминайте. — Он, он, она, она. Я активировал модулятор. Раскурочил настройки, вычленил алгоритмы и продублировал демин выделенный канал. Настроил его на гундер штыца. Врубил запись, а сам остановил сознание. Минуток срубить на шару. И вообще мне это уже необходимо. Экипаж остановился. Грубым голосом проговорили. «Нет проезда! Сворачивай в объезд!» Я выскочил из кибитки Остановили нас мои солдаты с алебардами возле съезда на грунтовку. Вдали виднелись частные домишки. Шоссе впереди пустовало и где-то в сотни метров угадывались силуэты осадных машин. Солдаты, а немного дальше толпа народу. Бойцы меня узнали, сделали алибардами на караул. Старший просто откозырел и принялся сипло докладывать. — Мой сеньор, по приказу капитана Дюрекса наш десяток охраняет проезды к конвою с тылу. Старший десятка — подунтер Гош. — Вольно, братец, — сказал я. — Мне нужно проехать вперед. — Жила, — обернувшись к бойцам, скомандовал воин — «Живо на козлы!» — снова поворотился ко мне и сказал. «Слушаем, мой сеньор!» Один из солдат шустро залез на козлы, к немного попутавшему от таких дел возниться. Я вернулся в салон. «Поехали!» — я написал Рексу. «Старина, я подъезжаю на городском экипаже». «Хорошо, иду встречать!» — ответил он через пару секунд. Я бездумно разглядывал пейзажи, пока лошадка неторопливым шагом тащила нас сотню метров по шоссе. Снова остановка. — Выхожу из салона, меня встречают Рекс и Керри. — Привет, — сказал я. — Керри, а ты что тут делаешь? — Собирала материал, — заявила она. — Вот брала у твоего капитана интервью. «Что — Что? — воскликнул от чего-то покрасневший Рекс. — Старина, — заговорил я мягко, — ты же городской. Неужели не знаешь, что значит это слово? — Я военный, — сказал он сурово. — Меня воспитывали в строгости и не рассказывали о всяких глупостях. Керри перевела взгляд смешливых, удивленных глазах с меня на военного. — И газет не читаешь, — уточнила она вкратчиво. — Военному достаточно военной документации, — отрезал он. — Интервью — это когда отвечаешь на вопросы журналиста, — сказал я. — А не то, что тебе делала Китти. — Правда? — воскликнул пораженный Рекс и тут же добавил строго. — И ничего она мне не делала. — Ну и ладно, — проговорил я благодушно. — Показывай, что творится. «Да вот...» — он махнул рукой вдоль шоссе. Я вальяжно направился к толпе. Народ дружно скандировал. «Стоп войне! Руки прочь! и Идите нахуй!» Я вопросительно посмотрел на Кэри. Она пожала плечами. «В общем, этого и следовало ожидать. Ты же не думаешь, что сеньора-пидорасы просто будут ждать, когда ты придешь их убивать?» «Это все их агенты?» — удивился я. «Ну, конечно же, не все!» — Большинство просто идиоты, — хмыкнула журналистка. — Я ведь тебе говорила о магах разума. Нашему декану такое устроить, расплюнуть? Хорошо еще, что он ни при чем. Тут достаточно студентов. — Почему студентов? — уточнил я. — Стипендии у них маленькие, — с грустным вздохом сказала Керри. — Вот и занимаются общественной работой. Создают разные комитеты, движения. — Ага, — я задумчиво потерпал обородок. А мы подошли к стоящим в солдатам с алибардами. Так, — обернулся я капитану, — в первой линии пусть стоят без оружия, а то ж хрен знает. — Ты подставишь своих солдат толпе без оружия? — горько воскликнул военный. «Извини — Извини, — проворчал я, — ну пусть стоят с пустыми древками, без насадок, а на подстраховке в резерве с алибардами. — Слушай, сеньор, хмуро», — хмуро ответил Рекс. — Ты разве не отдашь приказ разогнать толпу? — весело спросила Керри. — Пусть я не мак разума, как некоторые. Проговорил я рассеянно, разглядывая плакаты. — Но из ума еще не выжил. От нас же именно этого и ждут. — А то, что ты тут тупо потеряешь время на уговоры, от тебя точно не ждут? — спросила госпожа журналистка. — Тебе очень нужен репортаж о безжалостном разгоне мирного протеста? — ухмылился я. «Ну, не помешал бы», — заявила эта непосредственность. «Да что они сделают, если мы разгоним придорков? воскликнул Рекс. «Не знаю», — пожал я плечами и не смог сдержать смеха. Протестующие держали плакаты, в общем, с теми же лозунгами. «Руки прочь от нашего города, защитим культурное наследие». Но одна бабуля держала табличку. «Сдам комнату недорого». А другая баюкала в руках бутылку с мутной жидкостью. Я сделал серьезную морду и попробовал ей объяснить. Народу тут немного. Активисты. Но если мы их поколотим, сеньором-пидорасом для города стану я. Сколько в городе других сеньоров, кроме наших знакомцев и союзников? Ну, дюжина стоящих упоминаний наберется, — проворчал Рекс. Войска третьего уровня. В основном пехота. От трех сотен до тысяч солдат. Итого получается около шести тысяч? — спросил я и глубокомысленно заявил. «Нам сейчас очень нужен их нейтралитет, чтобы пидорасами считали наших врагов и боялись иметь с ними дело». «Заебись!» — нервно воскликнул Рекс. «Ты тут политику устроил? А стены я хуем должен ломать?» «Побереги его для Китти», — ответил я хмуро. «Попробуем зайти с другого боку. Керри, вот поселки на землях сеньоров охраняют их солдаты. Мы же можем их атаковать?» «Тогда ты для города точно станешь хуже пидораса». — весело воскликнула девушка. — Уж наши богатеи и чиновники постараются. — Да уж, головоломка! Я задумчиво посмотрел на капитана. Он чуть приподнял уголки губ и покосился на Керри. У него есть соображения, о которых он не хочет при ней говорить. — Ладушки! — Керри, золотко! — заговорил я просительно. — Выясни, пожалуйста, какие студенты из каких комитетов в этом участвуют. — Мы своих не сдаем! — Угрюмо проворчала журналистка. — У нас этика. — Расскажешь о ней, Настя. Я и ласково улыбнулся. — Этим вечером, блядь, расскажешь. Она побледнела. Глазки затравлены забегали. — А сейчас, сука, пошла выполнять, — скомандовал я. — После обеда я жду доклада. — И упаси тебя, тьма, кого-нибудь пропустить. — Да, господин, — пролепетала девушка и, резко развернувшись, с подчеркнутой прямой спиной, пошла к протестунам. Мы с Рексом проводили взглядами ее фигурку, я вопросительно на него посмотрел. — Надо бы подстраховать девочку, — проговорил он глухо. — Скажи своему друиду. — Обязательно скажу, — ответил я. — У тебя есть соображения? Когда ты заговорил о поселках Осыпняков, имел в виду порталы? — спросил друг мой уникальный капитан. — Какие порталы? — растерялся я. — Мне Рене говорил, что они запрещены. — Вообще-то запрещены порталы из замка в город, — сказал Рекс. — Ну, а я что сказал? — раздраженно спросил я. — А замки в городе с замками не считаются, — улыбнулся капитан. — Это городские укрепления под владением или управлением сеньоров. Обязательно с аккаунтами владителей. Я хмуро на него возрился в ожидании продолжения. — Короче, как оно юридически мне похуй его, — благодушно сказал Рекс. — Да только когда я у Драги командовал отрядом в охране поселка из его... Типа замков-поселок мы проходили порталом. Получается, что в черте города проводи сколько хочешь. Были бы деньги на магию. Не дешевое это удовольствие. Так-так, я расплылся в улыбке. И как их проводят? Ну, в замках строятся мастера порталов. Это какая-то магическая хрень. Наморщив лоб, принялся он излагать. Дом такой, короче. Вот там маг проводит портал в нужное место. Ага, я снова принялся тереть подбородок. — Интересненько. А ветераны проводил уже портал в поселке Лесорубов. Наверное, какой-нибудь свиток далее. И что мы сделаем с порталом? — А где вы ходили из портала? — осторожно спросил я. — В особняке его превосходительства наместника, — сказал Рекс. — Там рядом еще казарма и склад провизии амуниции. — Штурмовать особняк нельзя. — И что можно? — спросим дядю Володю. — — А пока нельзя терять времени. — Старик, — заговорил я, — срочно поговори с Дупре. Нам до завтра нужно нанять как можно больше мечников и... Я снова потер подбородок. — Сотню арбалетчиков. — Только потихоньку, понимаешь? Он понятливо кивнул и сказал с полувопросительной интонацией. — Соберем их в твоем новом подземелье? — Туда ты думаешь провести портал? — Блин! на ведь если не получится провести портал именно туда, вся затея теряет смысл. — В конце концов, пока я рискую только деньгами. — Да, пусть их незаметно проводят рейнджеры, — заявил я уверенным тоном, никакой уверенности не испытывая. — Я тебя понял, сеньор, — проговорил Рекс и спросил. — А что делать с осадными машинами? — Возвращаем в парк? Не — Не-не, — горячо возразил я. — Слышал такое извлечение. Народ и армия едины. — Кто сказал такую глупость? — фыркнул военный. — Я сказал. — Строго возвысил я голос. — Значит, найдите рядом удобную площадку и разверните там трибушета и бомбарды. Разрешите местным пацанам по ним лазить. Доставить сюда полевые кухни. Кормите народ каши и поите горячим чаем. — Чаем? — чуть не заорал Экст. — Блин, чай из другой реальности. — Ну, кофе поите, — поправился я. Кофе бесплатно, а пиво чуть позже эльфы подвезут. чтобы люди послезавтра уже забыли, против кого они протестуют. Рекс почесал затылок и растерянно проговорил. — Вот же дурость. То есть очень удивительно. — Ну, посмотрим. Аж самому интересно, что получится. — Кстати, да, — добавил я. — Ты тут открыто моя, чтоб тебя народ видел. Слушаясь, сеньор Лука, — улыбнулся капитан. — Разрешаю съездить за Китти, — хмыкнул я. — Вечером э, хотел сказать, дашь я интервью. — Да не стал издеваться. Свой же, военный! Похлопал его по плечу и направился к экипажу. Велел извозчику разворачиваться. Тот стал возражать, что шоссе узковато. — Нужно проехать до поворота! Я кликнул солдат. Те шустро выпрягли лошади и на руках развернули коляску. Снова запрягли лошадку и пожелали своему сеньору дорожку с катертью. О, извозчик, под впечатлением такого отношения, даже не заикнулся о плате за ожидание. Сказал только, что до моего казино серебряная монета. Я снисходительно махнул рукой и полез в салон. Тронулись, я открыл чат и написал Таварину. Выясни организатора протестов на шоссе. Я уже озадачил Кэрри. Осторожно проследите за ней. Через минуту пришел ответ. — В каком смысле выяснить? Тебя интересует цвет их требухи? — Остроухие человеколюбцы. — Просто установите их, соберите информацию, изучите возможность вербовки. «Да, — Да, написал Таварин. — Свяжитесь со своим представителем у воров, — продолжил я. — Мне нужно сегодня поговорить с Владом. — Да, вождь, — как скопировал ответ Друид. — Деньги в казино отправили? — спросил я. «Да, вождь!» — снова отпечатал Таварин. «Эй, ты там живой?» — забеспокоился я. «Да, вождь!» — написал он. «Охуел, что ли?» — возмутился я. «Нет, вождь. Ну, даже если охуел, что я могу поделать?» Посмотрел Демина окошко. У него закончился первый урок. Он смотрел в окно на унылый парк. Переключился на канал Титца. Там передавали его бубнёж. «Бежать тиль! Бежал тиль!» Прибежал Тиэль, убежал и Тиэль. Все замечательно. Я устроился поудобнее и остановил мысли.